То есть немцы, на самом деле, возможно, и не знали об этом, а только догадывались, но я посчитал возможным ввести это в роман, чтобы тем самым подчеркнуть и возвысить стойкость вашей дочери и ее бессмертный подвиг. Кроме того, я смог благодаря этому вымыслу привести в романе два подлинных отрывка из дневника вашей дочери, характеризующих ее как глубоко советскую девушку презрением и насмешкой, относящуюся к захватчикам. Таким образом вы видите, что мой вымысел не только не порочит вашу дочь, а наоборот возвышает ее подвиг. Это место так и воспринимается всеми читателями. А если среди ваших соседей, как вы пишете, есть люди, которые в дурном смысле используют это место романа, то это или... Чужие советскому духу люди или просто люди глупые? С их мнением вряд ли кто-нибудь будет считаться. 31 августа 1947 года Действительно, в романе некоторые события сознательно смещены автором во времени и в пространстве. Фадеев не радски следовал за фактами жизни, а многое изменял переосмысливал трактовку отдельных поступков своих героев, характер взаимоотношений некоторых из них, менял детали, брал главное, отбрасывал второстепенное, чтобы сильнее сконцентрировать внимание на тех центральных фигурах романа, которые по его замыслу должны были выступить в романе наиболее ярко и впечатляюще. Вот почему, в частности, Наряду с действительными участниками молодой гвардии в романе живут вымышленные люди Шульга, Проценко, Кондратович, Сомов, Мишин, Каюкин, Фомин, генерал по прозвищу Колобок и некоторые другие. Хотя во всех случаях, говорил Фадеев, материал, из которого я лепил эти образы, подчеркнут из живых фактов жизни». В архиве писателя хранится письмо, в котором он рассказывает об одном частном случае вымысла в романе. Истории появления командира воинской части Сомова. Отвечая на вопрос твоего адресата, Сомовой, не сын ли ее упоминается в романе, писатель разъясняет, что его, Сомов, лицо вымышленное. Произошло случайное совпадение имен, отчеств и фамилий. Узнав из биографии молодогвардейца Сергея Тюленина, что тот принимал участие в боях против фашистов в составе одной из частей Советской Армии в период отступления от Варшивого Града, и не имея никаких конкретных данных о том, как все это происходило на самом деле, писатель вынужден был выдумать и самую эту воинскую часть, и ее командира, чтобы сделать этот эпизод совершенно конкретным. К числу вымышленных действующих лиц романа Фадеева относится Евгений Стахович. Иные читатели и даже исследователи творчества Фадеева совершенно произвольно, только лишь на основании некоторого чисто внешнего сходства отождествляют Стаховича с реально существовавшим активным молодогвардейцем Виктором Третьякевичем. Смотрите книгу Благовещенского, творческая история романа «Молодая гвардия», ученые записки Бирского государственного педагогического института УФА, 1957 год. Фадеев всегда отвергал такое предположение, не раз говоря о том, что Стахович выдуманное им лицо, за которым нельзя и просто бессмысленно искать какую-то конкретную историческую личность. Так, например, во время встречи писателя с молодогвардейцами, оставшимися в живых, один из участников беседы спросил Фадеева, действительно ли Стахович в романе — это Третьякевич в жизни. На этот вопрос писатель категорически ответил — нет. Конечно, Фадеев знал, что молодая гвардия была предана, ему были известны материалы допроса предателя Кулишова служившего при фашистах в полиции и активно помогавшего в расправе с молодогвардейцами. Лишь недавно стало известно, что именно Кулешов один из первых пойманных и разоблаченных изменников